и правда великолепен, но полагаю ее высочеству принцессе не требуются мои рекомендации. Прошу испробуйте мою порцию, он уже остыл». Теа поставила свою полную чашку чая перед Реннер. Такое нарушение этикета несколько разозлило Лакюс, но Теа сохраняла молчание. Клайм понял, что ему тоже следует промолчать. Лакиус подняла свою чашку и вдохнула густой аромат. Выражение ее лица исказилось, он слишком крепкий. «Не волнуйся». «Еще как буду. Я в первый раз пью настолько крепкий чай, как много листьев ты насыпала». «Эй-эй, я понимаю, когда ты говоришь, что это для тебя впервые, но не стоит так трястись от волнения». «Так вот, зачем они пошли за десертом. Чтобы сбалансировать вкус. Понятно. Реннер, ты не ошиблась, не став пить». «Как грубо. Даже прозвище «демон» не в силах описать вас как следует, демон-босс». «Ах, просто постарайся приготовить нечто более съедобное в следующий раз». Лакюс подняла чашку и коснулась краем губ. Выражение ее лица выражало недовольство. «Просто насколько крепкий этот чай!» Тия, стоявшая подли Лакюс, украдкой глянула на ее и делавито спросила «Ну как, вкусно?» «А, если я буду честна, то это скорее слишком горько. Я бы совсем не назвала это хорошей...» <как> Лицо Лакюс скривилось. Она отнолкнула тею в сторону и ухватилась за живот. Предметы на столе задрожали, когда она пошатнулась. Посреди развернувшегося хаоса, Клайм наконец заметил, что на платье лакиус возникло красное пятно. Тонкий, напоминающий палочку предмет, прошел сквозь ее тело. Он не мог сообразить, что происходит. Его мозг просто не мог принять происходящее перед его глазами. Кто бы мог подумать, что Тео пронзит лакиус насквозь. лакиус тоже оказалась растеряна до такой степени, что даже не применила на себя исцеляющую магию. Казалось, она изо всех сил пытается понять, что происходит. Гагаран подбежала к лакиус Клайм думал, что нас спешит помочь, но все обернулось к худшему, и Гагарана обрушила на живот лакиус тяжелый удар кулака. Лакюс оказалась беззащитна перед этой атакой. Она полагала, что к ней ринулись помочь. Гагаран же врезала ей в живот с силой тарана. «Уф, теперь мой черед!» Тия пронзила лакиус новым шипом, пока из нее вышибли весь дух, не давая дышать. Если глаза его не обманывали, то кончик шипов был чем-то смазан. Вероятно, это некий яд «Ваше высочество!» Клайм ухватил Реннерс за руку, спрятал ее к себе за спину и отступил в один из углов. Тия и Гагаран просто игнорировали его, продолжая непрерывно атаковать Лакюс. Лакюс всеми силами старалась уклониться, но столкнувшись с комбинированным нападением дуэта, она не могла даже как следует прикрыться, не говоря уже об уклонении. Лишенная оружия и брони Лакюс не могла оказать эффективного сопротивления полностью экипированным Тия и Гагаран. Клайм злобно закричал в сторону безмолвного наблюдателя Эвилай, «Да какого чёрта здесь происходит?» «Не двигайся, в противном случае моя магия затронет не только тебя, но и принцессу». Клайм уже собирался выхватить меч, но остановился, заметив, как Эвилай подняла руку в направлении его и Реннер. Естественно, он должен был помочь лакис но Реннер была для него важнее. Защита Реннер имела абсолютный приоритет. Клайм хотел вывести ренер из комнаты, но едва он шевельнулся, как кристальное лезвие впело в ногу. «Не двигайся, не покидай этой комнаты», Если ты не подчинишься, то я отрублю принцессе одной из ног. Пока ты меня слушаешь, я тебя не трону. Клайм почувствовал себя бессильным перед лицом угроз Эвелай. Если бы я мог встретиться с Брейном, если бы я мог передать Тине, что происходит. Пока Клайм размышлял, невероятная ситуация, происходящая между членами Синей Розы, продолжала развиваться. Кажется, Тео забормотала что-то в сторону Лакиус. Я уже давно наблюдала за Лакиус в поисках способа убить её. Обычные средства не обошли бы её защиту, так что пришлось прибегнуть к комбинации магии и яда. Только так возможно добиться успеха. Даже тебе наверняка не удастся выстоять под действием множества ядов, верно? Эвилай, твой выход. Хорошо. Рассерянная, униженная и опечаленная. Боль была не единственной эмоцией, отражавшейся на лице Лакюс. Более же всего среди них выделялась её неспособность понять, что вообще происходит. Эвилай применила на неё заклинание. «Я поняла». «Снижение сопротивлений!» «Не прошло, она защитилась! Еще раз!» Гагарана обрушил очередной удар на живот лакиус который та пыталась защитить, сжавшись, напоминая собой черепаху, прячущуюся в панцирь. Тия достала очередной шип и вонзила его в Лакюс, без всяких колебаний. «Снижение сопротивлений!» «Хорошо, теперь очарование!» «Готово! Хорошая работа, ребята, мы справились!» Гагаран и Тия отстранились от лакиус «Лакюс, немедленно исцели себя!» «Да, принято. Тия, можешь помочь мне вытащить это?» Лакюс говорила так, словно ничего не произошло. Ужас перед контролем разума заставил Клайма дрожать от страха. Как раз когда Тия собиралась сделать это, Эвелай подняла голос, чтобы ее установить. «Не надо. Если ты причинишь ей боль сейчас, тебя расценят как врага, и магия может быть развеяна. лакус прости, но постарайся вытащить их сама. Они не должны были засесть слишком глубоко». «Они требовались лишь для введения яда, так что сами шипы не слишком толстые. Они из того типа, который становится неэффективен, если бы ты носила броню». «Я знаю, но чтобы вытащить их самой, все еще потребуется некоторая решимость». Лакюс прикусила губу и выдернула шип. В тот она начала использовать исцеляющую магию на рану. «Гагаран, распахни окно, пусть слегка продует». «Что же нам делать с кровью на полу?» Большая часть крови впиталась в ее платье. «Так что пролилось совсем немного, не стоит беспокоиться об этом». Реннер ответила спокойно. «Все здесь общались в столь расслабленной манере, что Клайм ощутил, словно видит перед собой иллюзию. Его словно внезапно перенесли в какой-то незнакомый мир». «Ва, совсем не потрясена, а я всегда догадалась, что у тебя есть мужество». «Я так не думаю», — Реннер заговорила с озадаченным выражением. «Я просто подумала, что никто из вас не станет опадать друг на друга без веской на то причины». Но контроль разума действительно пугает. «Клайм, что скажешь об этом?» «Да, я подумал так же». «Итак?» «Можете сказать нам, зачем вы это сделали?» «А что, если я отвечу, что не собираюсь?» «Разве ты не собираешься хотя бы извиниться за испачканную комнату?» Кажется, Эвилай засмеялась под своей маской. «Хорошо, мне нечем возразить на это. Причина проста, в сравнении с королевством. Да и чем-либо еще. Мы ставим жизнь своих товарищей намного выше». На этом все. В любом случае, решение защищать столицу приняла только демон-босс. В душе мы противились этому с самого начала. Но если бы мы сказали ей прямо, эта упрямица определенно заявила бы «тогда я стану защищать город сама» или нечто подобное. Поэтому мы пришли к выводу, что нашим единственным выбором остается насильно увести ее. Но в открытую похитить ее было бы не так просто. У нас не было уверенности в возможности обманом заставить ее уйти. «Поэтому, хотя нам следует извиниться перед вашим высочеством за совершенное, мы не могли отказаться от такого случая». Тия и Гагаран пожали плечами в согласии. Вероятно, это было решение всех членов команды «Синяя роза». Кроме Лакюс, разумеется. Брейн еще не вернулся, так что Тина, должно быть, все еще его отвлекает. Но так или иначе, это было уже чересчур. «Ах, я тоже так и сказала, но эти ребята...» Вышло бы плохо, если бы она подняла бдительность, отказав нашему предложению. Для поимки Дема... для поимки Лакюс требовалось сперва полностью лишить ее защиты. Я говорю это, полагаясь на свой опыт. Значит, за происходящим крылась целая схема. Ага, мы использовали пять видов яда, не позволяли ей взять оружие, прибегли к ослабляющей магии и все еще вынуждены были положиться на удачу, наблюдая за тем, возымеет ли силу очарование». «Вот почему нам пришлось пройти через все эти трудности, ведь если пропустить хотя бы один элемент, то провал оказался бы обеспечен». «Итак, Эвилай сложила вместе ладони. По возвращении Тины мы направимся в гостиницу телепортацией, заберем вещи Лакюс, а затем телепортируемся из этого города». Эвилай взглянула на Клайма и Реннер. «Эй, подобный шанс не выпадает дважды. Вы ведь знаете, ребята, я могла бы взять вас с собой». «Будучи сна с вами, эта страна обречена, а судьба, что ожидает принцессу обреченной страны, отнюдь не будет сладкой. Это может оказаться вашим последним шансом сбежать». Клайм непреднамеренно посмотрел на Ренер. Разве именно не на это он надеялся? При помощи телепортации они смогут спастись, даже когда город окружат. Кроме того, сказанное Эвелай была правдой. Какая бы судьба ни ждала Ренер, она не будет благосклонна к ней, и никакого иного выхода из этой ситуации он не видел». В конце концов, их враг был государством нежити, топчущим жизни невинных. Я хотела бы спросить, куда вы направитесь? Для начала нам предстоит покинуть эту страну, а что потом? Мы двинемся на северо-восток, я полагаю. Если мы продолжим идти в том направлении, то там будет страна, обратившаяся в руины давным-давно. Ее столица, мы прибудем в руины, зачищенные огнем. Поскольку то место очень далеко, нам предстоит телепортироваться много раз. М -м, в любом случае, это очень далекие земли, ни один из вас о них не слышал.